Глава пятая. Макс гордился тем, что умел делать деньги. Никогда не тратить время попусту и легко завоевывать женщин. Сейчас у него вышла осечка по всем трем пунктам. Он тратил время на Киру, которая того не стоила. Вместо того, чтобы заниматься делом, Макс торчал в больнице рядом с девицей, которая сама кинулась ему под колеса. Мало того, она с удивительным упорством отказывается от помощи, да еще и огрызается. Словно он виноват в том, что едва не задавило ту ненормальную. По-хорошему надо плюнуть и забыть об упрямой Кире. Не нужна ей помощь? Ну и прекрасно. Пусть сама решает свои проблемы. А их у нее, судя по всему, немало. Но что-то в этой девушке есть. Почему-то, глядя на нее, у Макса щемит сердце. Какое ему дело, да и Бога, и с такой гордостью отвергающей протянутую руку? У Киры красивые глаза. Таких глаз он никогда не видел. Так бы и смотрел в них, не отрываясь. В них нет порока. Взгляд у девушки чистый, открытый. Даже страх не может скрыть этого. У Полины глаза темные, развратные, хитрые. В них горит огонь наживы. Любовница Макса даже не скрывает этого. Полина горда и тщеславна. Для нее главное вызвать зависть у окружающих. Чтобы все видели, у нее все лучше, чем у других. Она самая-самая во всем. Молода, красива, богата, ленива, как кошка, похотлива и желанна. Полина дивно хороша. Хороша во всем. Не только красива, но и умна, отлично образована, настоящая леди. И настоящая великосветская шелюха. Алчная до удовольствия и до денег. И еще вопрос, что для Полины важнее? Пожалуй, деньги. Она мечтает выйти замуж за Макса, постоянно ноет, что он не любит ее. А он ее и не любит. Да и она его тоже. Какая любовь? Один секс. Но надо отдать должное. Секс фантастический. Полина напрочь лишена комплексов. опытно, умела в постели. Что еще надо для полного счастья? Очевидно, что-то еще надо. Знать бы что. У Полины холодное сердце. Такое же холодное, как у Макса. Видимо, это их объединяет. Оба трезво смотрят на жизнь. Оба не верят в любовь и прочную сентиментальную дребедень. Он бы женился на Полине, если бы видел в этом смысл. Но семья и дети не нужны ему. Да и Полина скорее утопится в бассейне с шампанским, чем испортит идеальную фигуру беременностью. Ее желание выйти замуж за Макса – это желание закрепить свое положение в высшем обществе. Полине нужен брачный договор, дающий ей безграничные права и не предусматривающий никаких обязанностей перед мужем. Макса роскошная Полина вполне устраивает в качестве гражданской жены. На больше она может не рассчитывать. Если она даже посмеет подумать изменить Максу, то он сразу же вышвырнет ее за дверь, как нашкодившую собачонку. Она приняла это негласное условие. И их обоих это устраивает. По крайней мере, пока. Не нравится такая жизнь Полине? Может быть, свободна. Свято место пусто не бывает. Тем более, что и без него она не пропадет. Найдет себе какого-нибудь папика. Или даже не папика. Будет ублажать его, как и Макса. Петь сладким голосом дефирамбы. Выклянчивать дорогие подарки. И будет жить очень даже счастливо. Как все просто. Он знает, сколько стоят ласки Полины. Платит ей и делает вид, что верит в искренность любовницы. Но хочется иного. Только есть ли оно это иное? Зачем он решил взять Киру в свой дом? в качестве кого? Макс и сам не знал ответа на этот вопрос. Однозначно странная девушка не пожелает стать его любовницей на пару раз. Тем более не стоит ссориться с Полиной из-за минутного душевного порыва. Так зачем принимать участие в судьбе пострадавшей не по его вине? Чтобы снова ощутить себя рыцарем на белом коне? Снова поймать восхищенный женский взгляд? Мало ему того, как Полина ловит каждое его движение, предугадывает любое желание. Это совсем не то. Это куплено за хорошие деньги. Тогда, в далеком детстве, девчонка смотрела на него с неподдельным восторгом и безграничной благодарностью. Такое не купишь. А может, ему захотелось новых ощущений? Надоела продажная Полина с ее дурными капризами. Чего он ищет? Что ему до этой Киры? Макс очнулся от философских размышлений и глянул на наручные часы в платиновом корпусе. Из-за Киры он опаздывает на встречу в предвыборном штабе. «Ничего, волонтеры подождут». Шофер распахнул перед ним дверцу автомобиля. «Сначала заедем в детский дом», – велел Макс. Денис молча кивнул. Макс набрал номер своего помощника и назвал адрес. «Буду на месте через четверть часа. Подъезжай и подвези подарки детям», – приказал он. «Знаю, что планировали завтра. Ты всегда все делаешь, как написано в бумажке». Незапланированный визит произведет приятное впечатление на сотрудников детского дома и избирателей. Волонтерам ждать моего приезда. Никто не расходится. Что значит фотографа нет? Возмутился Макс. Что значит ты его отпустил? Ты соображаешь, что делаешь? Я за что вам плачу? За то, что дурака валяете? Немедленно сюда, оба. Оба. Понял? Макс с раздражением сбросил вызов. Сборище бездельников и лентяев. Сдержанно рыкнул он. Засветился экран мобильника. Бестолковый помощник Бурмин хочет уточнить детали. Но Макс ошибся. На этот раз звонила Полина. «Милый», — томный голос обволакивал. «Напоминаю, сегодня у моей сестренки презентация». «Полина, я занят до поздней ночи. Сходишь одна». «Ну, дорогой, Даша так ждала эту выставку. Мы должны пойти». «Я занят», — отрезал Макс. «Я не ценитель авангардного искусства». «Ты обещал», — заныла Полина. «Я сказал нет». Макс поморщился, вспомнив свой визит в мастерскую младшей сестры Полины. Цветные кляксы и хаотичные грязные полосы на холстах не произвели на него ни малейшего впечатления. Полина упрашивала Макса купить одно из творений для своего офиса за бешеные деньги. Он на отрез отказался. Полина и Даша обиделись. «Ничего, перебьются». Платить за откровенную мазню он не станет. Кидать деньги на ветер не в его правилах.